Глава 48. В селе перемены, ведь жизнь не стоит на месте. Больше Андрей не вмешивался. Обиделся, что мама не стала объяснять, кто такой хранитель. Она все еще считает, что он маленький. А Катя и сама знала, что мужчину не в районной больнице лечить нужно, а в стационаре, в интенсивной терапии в области. Чудо иногда бывает, но не в его случае. Возраст, астма и сердечная недостаточность. Нужен стенд – Для этого нужно добиться квоту на операцию, а он отказывается вообще оперироваться. Катя как могла облегчала ему состояние травами. Не хотела, чтобы сын это видел сейчас, ему не время было это видеть. Он сидел дальше, смотрел, как мама ведет прием. Если она кого-то осматривала, говорила, чтобы сын вышел в другое помещение. А потом приехал папа и забрал его с собой на ферму, где тоже было много чего интересного. А Катя решила, что сыну пока не нужно бывать на приеме. Маленький еще. Вот пусть с травами занимается, если ему интересно. Пусть к бабушке идет. Она что-то расскажет ему. К деду Паше. Вот плохо, что летом таких ребят нечем занять. Не в огороде же его заставлять работать в восемь лет. Бабушка Света как раз после обеда пошла в магазин. Ей нужно было купить подсолнечного масла, печенье для внуков, соли для засолки заготовить – хотя это все мог ей Сергей привести, но ей хотелось иногда в люди выйти. Она купила все, что нужно, и зашла в медпункт в Катерине. У той как раз после обеда никого не было. Конечно, Катя обрадовалась приходу бабушки. Ей сегодня некогда было идти к ней, нужно было готовиться к дню рождения Ани, а рассказать об Андрюшке нужно было. «Думаю, Андрюшка просто видит тень темную». А раз так, даже моя магия не поможет, иначе бы его привело ко мне. Если есть шанс на жизнь, то человека обязательно выведет на того, кто ему сможет помочь. Ну, или сами спасут. Очень жаль, что Андрей увидел это. Сказал тебе, человек помрет, а ребенку каково? Эх, ну не нужно же ему это все, не нужно. И зачем это допускает хранитель? И ангел смерти? Почему он не скрывается совсем? Ведь знает, что мальчик видит. Я так считаю. Андрей в будущем будет знать, что если уже есть темная тень, спасать человека нельзя. А может, он и будет спасать именно таких людей? Как бы там ни было, Андрей больше такого не видел. Наконец, их разговор был услышан, кому нужно было это услышать. А мужчина тот прожил еще год. Так что Андрей и забыл о том, что видел. День рождения Ани отметили. Как говорилось, из гостей были только родные, да Антон с Алисой и Артемом. Лето прошло без приключений. Единственное, что Вика со своим мужем приезжали в гости, навестили дедушку, который был уже стареньким. Ну и, конечно, навестили бабушку Свету и свою сводную сестру. Конечно, бабушка была рада Вике, принимала ее как родную внучку. А как же, ее сын принял Вику как дочь. Так разве она хочет плохого сыну? А так все текло своим чередом, неспешно, как в селе. На Иванов день Андрюшу не брали. Иначе как же снимать и надевать сорочку мокрую от росы при нем? А ночью по лесу бродить? А нечисть пугать у цветков папоротника? Нет, не для Андрюши такие походы в лес. Будет еще его время. Так пролетел год. Парень уже пошел в третий класс. Начали готовить Аню в школу потихоньку. Катя научилась ездить на машине, получила права, и ей муж отдал свою машину, а себе взял новую. На следующий год должны были возить детей в школу в район. Кстати, Артем пошел в первый класс в этом году. Но он сразу пошел в школу в районе. Там было две школы – восьмилетка, девятилетка и полная. В третьем классе Андрюша удивлял ребят своими познаниями в медицине. Понятно, что ребята знали, что его мама – знаменитый в районе фельдшер – Но вот мальчик мог рассказывать, какими листиками можно остановить кровь, какими быстро заживить рану, а каким растением можно выжечь бородавку. Когда учительница простыла и пришла на уроки с кашлем, он на полном серьезе посоветовал ей травы в нужном соотношении, чтобы вылечить кашель. Учительница не отмахнулась, а записала себе на листочек. Она уже была в курсе, что бабушка Андрея – знаменитая ведьма-ворониха, Еще в первом классе, как шепнула ей Светлана Акимовна что-то, так и смотрела та за Андреем, чтобы его не обижали старшие и не насмехались в классе. Как чувствовала, что он будет со своими заморочками. Аня была по возрасту маленькая еще, Ей летом только шесть исполнится, и Сергей уговорил жену не отправлять ее в школу. Пусть пока только Андрюшу будут возить в другую школу. Катя-то рассчитывала, что будет возить двоих сразу. А ее тянуло прямо отдать дочь в школу в шести лет. Вот тянуло и все, хотя и понимала, что рано. Но глядя на именинницу, которой исполнилось шесть лет, Катя согласилась с мужем. Аня родилась копия Сергей. Он не отличался особо высоким ростом, метр семьдесят четыре, нормальный средний рост. Приложили ей к спине портфель Андрюши. Ну куда? Пусть годик погуляет. Катерина, ты что надумала? Что-то чувствуешь? — спросила у нее бабушка Света. — Да не то, чтобы чувствую. Хотя да, чувствую, что ей нужно идти в этом году в школу. Дело в том, что мне неожиданно мой хранитель и помощник сказал, что Аня должна пойти в школу на следующий год. Да я уже согласилась, что на следующий. Даже документы не возила. Андрюшина уже отвезла, с той школы забрала. — Ты знаешь, большая школа построена для детей, новая. Два первых класса набрали. Остальные классы тоже по два и даже по три параллельных. Познакомилась с классным руководителем. — Да, там много учителей будет, со всеми не пообщаешься. Но к классному руководителю нужно будет подойти. Хорошо, что хоть у Ани пока не предвидится никаких способностей, — заметила бабушка. Федор Афанасьевич постарел, и хотя бабушка периодически снабжала его травками, бурная жизнь руководителя района и возраст за семьдесят давала себе знать. Так и сказала ему бабушка однажды. — Но не могу я тебя сделать молодым. Принимай со смирением, что есть. И так твои сверстники хуже тебя выглядят. Ну, почистили тебе печень, отремонтировали сердце. Вон какой молодец стал. Тот только вздохнул. Оксана была еще совсем молодая, а сначала считал ее старой. — А что было бы, если бы женился на той ляле? — Вообще бы давно похоронили его. — Спасибо, воронихе, спасла. Сейчас внук такой бегает, душа радуется, глядя на него. В этом году Полина Ниловна отказалась быть нянечкой. Силы не те, но ее упросили, чтобы детский садик оставался в ее доме. Там ведь и кроватки, и детские столы, и качели с горками установлены. Сказали, что она будет как бы старшей, заведующей, а вместо нее за детьми будет смотреть другая. На это она согласилась, понимала, что снова искать кого-то будет сложно, И привыкла она уже к детям, а дети к ней.